Ашхамадж и Агамадж. Абхазская сказка. Жили были два товарища: Ашхамадж и Агамадж. Оба они любили пошутить, не давали никому себя обмануть и частенько состязались друг с другом в ловкости и находчивости. И на этот раз они поспорили, кто кого перехитрит. Покажи свою ловкость, предложил Ашхамадж, вытащив незаметно перо из орлиного крыла. Тогда я поверю в тебя. Хорошо, ответил Агамадж и полез на дерево, на вершине которого отдыхал орёл. Не успела Агамадж добраться до середины ствола, как Ашхамадж ловко снял с него штаны. Агамадж подкрался к орлу и незаметно выдернул у него из крыла перо. Довольный, он спустился на землю и подал его улыбающемуся Ашхамаджу. Молодец, сказал тот. Это орлиное перо. Но скажи, пожалуйста, «Ты, вероятно, обменял его на штаны?» Только тогда заметил Агамадж, что он без штанов, и догадался, кто проделал с ним такую шутку. «Видно, в ловкости мы друг другу не уступим», воскликнул он, натягивая штаны, которые вернул ему приятель. Друзья пошли вместе по дороге. «Знаешь что, Агамадж?» обратился к другу Ашхамадж. «Живем мы в нужде. Надоело мне перебиваться с хлеба на воду». Найдём все к кому-нибудь на работу. Накопим денег и заживём на славу. Агамач согласился. Стали они искать работу. Пришли в одно селение и узнали, что богатая вдова ищет пастуха для своей коровы. Друзья отправились к вдове и предложили свои услуги. "Хоть я ищу одного пастуха, а вас двое, но вам и двоим не справиться с моей коровой", сказала вдова, внимательно оглядев их. Справимся, отвечали друзья. Разве мы не мужчины? Им и в голову не приходило, что у этой самой коровы нрав особый и повадки. Навозу она за ночь накладывала в хлеву чуть ли не до потолка, а паслась на бегу, нигде не отдыхая. На следующий день пастухи взялись за работу. Аж хамадж остался чистить хлев, а гамадж пошел пасти необыкновенную корову. С позоранку и до позднего вечера без отдыха, едва успев съесть кусок кукурузной лепёшки, чистил ашхамадж хлеб. А агамадж, едва выпустив корову из хлева, вынужден был рысью бежать за ней, чтобы не потерять её из виду. Корова понеслась к берегу моря, обежала побережье, полезала в солёный песок и ускоряя бег, направилась в горы, к сочным лугам. Только вечером, совершенно обессилев, еле-еле плетясь за сытой коровой, голодный Агамадж вошел во двор. «Ну как, устал?» – спросил он своего приятеля, который, задыхаясь, весь в поту только что вышел из хлева. «Пустяки!» – отвечал тот. «Работенка легкая, две-три лопаты навоза выкинул и все». «Почему же у тебя вся рубаха мокрая?» – удивился Агамадж. Чтот нечего делать, валялся на солнце, и вот и вспотел, ответил Ашхамадж и спросил в свою очередь: А как твои дела? Не корова дохлятина, сказал Агамадж, скривив рот. Еле ноги волочит, подгонял, подгонял, на руках мозоли палкой натёрк. Почему же твоя рубашка промокла? спросил с изумлением Ашхамадж. Да, тоже целый день валялся на солнце, так припекло, что вспотел. Кстати, на завтра твоя очередь пасти корову. Захвати с собой обхерцу и скамеечку. Сядешь где-нибудь в тени, поиграешь, попоёшь. Ладно с ней с коровой. Пусть топчется на своём месте. Пусть вместо травы хоть копыта свои объедает. А ты, Агамач, когда пойдёшь чистить хлев, захвати из конюшни старое седло. Оно там валяется в хламе. Видно, о нём позабыли. Почини его. Всё равно делать нечего. Потом мы заберём его, пригодится. На следующий день они с утра принялись за работу. Агаматш взял седло и понёс его в хлев, но оказалось, что корова за ночь чуть-чуть не до потолка заполнила его навозом. Чтобы не запачкать седло, Агаматш решил спрятать его где-нибудь во дворе. Но как назло, в эту минуту Вдава вышла из дому и слонялась по двору до самого вечера. Пришлось Агамаджу оседлать самого себя в хлеву и работать с досадной поклажей на спине весь день. Тем временем его товарищ, взгромоздив скамейку на плечи, с обхерцой под мышкой бегал за коровой. Корова, как и вчера, опустилась к морю, полизала песок и кинулась к горным лугам, где рыскала до вечера. Ашхамадж вернулся, еле волоча ноги. Как раз к этому времени измученный Агамадж закончил чистку хлева. Что ты со мной сделал? Набросился на него аж Хамадж, едва переводя дыхание. Зачем не сказал, что эту проклятую корову так трудно пасти? Я бы не брал с собой ни обхерцы, ни скамейки. За весь день не пришлось присесть. А почему ты не сказал мне, что так трудно работать в хлеву? Сердито проворчал Агамадж. Не глядя друг на друга, они побрели к хозяйке требовать расчёт. «Хотя вы работали всего два дня, и изрядные лодыри при том, все же видно, неплохие ребята. Я дам вам щедрую награду за ваши труды», сказала вдова, передавая несколько золотых монет. Стали они делить монеты поровну. Но среди золотых оказалась новенькая полушка. Спор пошел из-за нее. «Уступи мне ее, сделай милость», стал упрашивать Ашхамадж Агамаджа. «Через неделю я тебе ее отдам». Тот в конце концов согласился. Ровно через неделю Рана утром отправился Агамадж к своему другу. Входит он в дом, видит плач. Заливается слезами жена Ахмаджа, рвёт на себе волосы. Агамадж с изумлением спросил, кого она так оплакивает? Мужа, ответила женщина. Вчера он скончался от желудочной болезни. Осталась я одна над свежей могилой. Агамадж был потрясён. Он тоже поплакал, просиделся в доводе до сумерек и пошёл в оваяси. Но по дороге у него мелькнула мысль: "Не схитрил ли Ашхамадж и на этот раз, не желая возвращать полушку?" Повернул он назад, пошёл на кладбище, отыскал там могилу, прикрытую досками и чуть присыпанную землёй. Агамадж стал следить за могилой. В полночь Какие-то воры с мешком награбленного золота и драгоценной шашкой пришли и расположились у могилы Ашхамаджа. Один из грабителей предложил здесь же поделить награбленное, а в первую очередь решить, кому отдать шашку. Решили дать шашку тому из них, кто больше всех отличился во время грабежа, и все стали рассматривать клинок. Один заявил, что клинок этот из закалённой стали. Другие говорили, что из простого железа. Чтобы разрешить спор, один из грабителей сказал, «Если этой шашкой можно будет разрубить одним ударом человека, значит, клинок из закаленной стали. Если нельзя, он из простого железа». Все с ним согласились, но не на ком было испробовать шашку. Тогда грабители предложили для этого выкопать покойника. Все эти разговоры слышал и заживо похороненный. Грабители быстро выкопали гроб Ашхамаджа, И вынул оттуда мнимого покойника, поставили на ноги, прислонив к дереву. Однако, когда один из грабителей, взяв в руки шашку, размахнулся, аж Хамадж крикнул со страху во всё горло. От неожиданности грабители так перепугались, что бросив шашку и мешок золота, убежали. Тут же Хамаджу подбежал Агамадж. Стал он требовать возвращения полушки и дележа брошенных сокровищ. Вскоре спор перешёл в драку. Между тем, убежавшие грабители, придя в себя, остановились и посоветовавшись, отправили одного разбойника вернуться и разузнать, что же там происходит. Тот пробрался к ограде могилы и, увидев, что мертвец с кем-то дерётся, бросился к своим друзьям. Едва услыхав страшный рассказ, грабители разбежались. Ашхаматч и Агаматч приступили к делёжке сокровищ. Всё поделили, но Ашхаматч отказался вернуть долг Палушку. Я же её не брал в могилу, заявил он Агамаджу. Она где-то дома валяется. Друзья вышли на дорогу. Ашхамат вытащил платок и стал вытирать вспотевший лоб. Тут злополучная полушка выпала у него из кармана. Снова и силы вспыхнул спор из-за полушки, и друзья никак не могли её поделить. Наконец решили: пусть спор разберёт первый встречный. Вскоре им повстречался всадник. Они попросили рассудить их. Тот подумал и сказал: "Покажите ко мне полушку". Ашхамадж протянул ему монету. Тот взял её, осмотрел и спросил: "А она не фальшивая?" "Что ты, что ты? Смотри, горит как чистое золото". "Ну в таком случае хорошо. Я вижу, что хоть ума у каждого из вас немало, вы можете рихнуться в споре из-за полушки". А мне она пригодится. С этими словами он стягнул лошадь и ускакал, подняв облако пыли. Так и закончился спор двух весёлых друзей Ахмаджа и Агамаджа.